Девять. В три часа ночи звонит телефон, вырывая из кошмара, в котором я опять бегу по лесу, убегаю от него, спотыкаюсь и кричу. Ветви деревьев тянутся ко мне и обвивают запястья. Даже проснувшись, я продолжаю бежать по инерции, суча ногами под одеялом. Телефон продолжает звонить, тревожный сигнал прорезает тишину комнаты. Джефф даже не шелохнется, потому что всегда спит как убитый. И тренирован, будто собака Павлова, просыпаться только от звука будильника. Чтобы не нарушать его сон, я хватаю телефон и прикрываю рукой мерцающий экран. Потом слегка раздвигаю пальцы и смотрю, кто звонит. Неизвестный номер. Алло, шепчу я, с о с к а л ь з ы в а ю с кровати и бросаюсь к двери. к у и н с и это Сэм. Ее голос едва пробивается сквозь окружающую ее шумовую завесу, сотканную из разговоров, криков и торопливого перестука пальцев по клавиатурам. Сэм, я уже вышла в коридор. Глаза смутно различают в темноте очертания предметов. Мысли плавают в супе из густой тягучей сумятицы. Куда ты пропала? И почему звонишь так поздно? Прости, правда, прости. У меня неприятности. Мне кажется, она сейчас скажет что-нибудь о нем главным образом из-за кошмара, который липким слоем покрывает мою кожу, будто пот. Я готовлюсь услышать, что он вновь заявил о себе. Ведь я всегда знала, так и будет. Неважно, что он умер, что я с радостью с м о т р е л а как он умирает. Но сэм вместо этого говорит: мне нужна твоя помощь. Что с тобой? Что случилось? Меня вроде как арестовали. Что? Слово эхом катится по коридору и будет Джефа. ф Из спальни доносится скрип матраса. Он подскакивает и зовет меня по имени. Пожалуйста, забери меня, говорит Сэм. Полицейский участок в Центральном парке. Возьми с собой Джефа. Она дает отбой, лишая меня возможности спросить, откуда у нее мой номер. Мы с Джефом садимся в такси и едем в участок, расположенный к югу от водохранилища. Я пробегала мимо него множество раз и неизменно испытывала замешательство от этой мешанины старого и нового. Он состоит из приземистых кирпичных строений, ровесников самого парка, между которыми в ы с и т с я современный, освещенный изнутри стеклянный павильон. Каждый раз, когда я его вижу, я представляю себе стеклянный шар со снегом и блестками внутри, идиллическую деревню, заключенную в хрусталь. Оказавшись внутри, я спрашиваю, где найти с а м а н т у Бойд. Дежурный по отделению, р о з о в о щ о к и й ирландец с перекатывающимися под мундиром жировыми складками, смотрит в компьютер и говорит: «К нам такие не поступали, мисс». Но она сказала, что она тут. Когда это было? Двадцать минут назад, отвечаю я, поправляя выбившуюся из-за пояса блузку. Одеваться нам с Джефом ф пришлось поспешно, поэтому я набросила на себя тоже в чем была вечером. Джеф ф натянул джинсы и футболку с длинным рукавом. Его волосы, будто солома, торчат в разные стороны. Мистер жировые складки хмурится, глядя в компьютер. Ничего не нахожу. Может, ее уже отпустили? – спрашивает Джеф. ф Слишком явно выказывая свои истинные желания. Такое может быть? Она все равно осталась бы в базе данных. Может, она неправильно назвала участок, или вы что-то не расслышали? Нет, она точно сказала, что здесь. Я в этом совершенно уверена, говорю я. Я внимательно оглядываю пространство полицейского участка. Ярко освещенный и с высокими потолками, он больше похож на современный железнодорожный вокзал. Шикарная лестница, модные лампы и с т а к а т а шагов по отполированным полам. Какую-нибудь женщину к вам недавно доставляли? – спрашивает Джефф. Только одну, – отвечает дежурный, опять вглядываясь в монитор. Тридцать пять минут назад. Как ее зовут? Боюсь, это конфиденциальная информация. Я с надеждой смотрю на Джеффа. Это, наверное, она. Потом бросаю умоляющий взгляд на сержанта. Мы можем ее увидеть. Это недозволено. Джефф достает бумажник и демонстрирует свое адвокатское удостоверение. В присущей ему безукоризненно вежливой манере он объясняет, что выступает в роли государственного защитника, что мы не собираемся никому создавать проблем, что наша подруга сказала, что ее забрали в этот участок. Ну, пожалуйста, говорю я сержанту, мы очень за нее волнуемся. Он уступает и передает нас другому полицейскому, крупнее, сильнее и без намека на жировые складки. Тот ведет нас в сердцевину участка. В помещении царит дерганая, пропитанная кофеином атмосфера. Казенное освещение прогоняет черноту глубокой ночи. Сэм действительно здесь, сидит прикованная наручниками к столу. Это она, говорю я нашему сопровождающему. И бросаюсь вперед, но он хватает меня за руку, удерживая на месте. Я зову ее Сэм. Полицейский за столом задает ей какой-то вопрос. Я вижу это по движению его губ. Вы знаете эту женщину? Когда Сэм кивает в ответ, полицейский медленно меня к ней подводит, по-прежнему сдавливая руку будто тисками. Он отпускает меня только когда от его коллеги за столом меня отделяет какой-то шаг. Сэм, говорю я, что случилось? Полицейский з а столом бросает на нее взгляд и морщит лоб. Вы уверены, что знаете эту женщину? Да, отвечаю я за нее. Ее зовут Саманта Бойд. И чтобы н и послужило причиной задержания, это наверняка всего лишь досадное недоразумение. Наряду, который ее задерживал, она представилась иначе. Что вы имеете в виду? Полицейский покашливая листает бумаги. Тут сказано, что ее зовут Тина Стоун. Я смотрю на Сэм. В этот поздний час ее щеки опухли и покрылись нездоровым румянцем. Туш ь потекла, и под м е ш к а м и глаз образовались черные полосы. Это правда? Ага, отвечает она, пожимая плечами. Некоторое время назад я поменяла имя. Значит, на самом деле тебя зовут Тина Стоун? Теперь да, по закону. Ну ты знаешь, просто потому что так. Я действительно знаю. Я подумывала сделать то же самое через год после Соснового коттеджа по тем же причинам, которые Сэм совсем необязательно объяснять. Потому что мне надоело, что когда я называла свое имя незнакомым людям, они смутно его припоминали. Потому что я ненавидела этот момент, когда их лица замирали, пусть даже на короткий миг, когда в голове у них звучал щелчок. Потому что меня тошнило от того, что наши с ним имена были намертво связаны. Но Куп в конечном счете меня все же отговорил, сказал, что я должна держаться за свое имя, как за предмет особой упрямой гордости. Смена имени не смогла бы отделить слова. Буинси Карпентер от ужасов соснового коттеджа. Но все могло бы измениться, если бы я, сохранив его, стала кем-то стоящим, кем-то еще, кроме счастливицы, пережившей многих. Теперь, когда мы знаем ее имя, ситуация прояснилась, говорит Джефф. Кто-нибудь может сказать мне, в чем ее обвиняют? Вы что, ее адвокат? спрашивает коп. Похоже, что да. Со вздохом отвечает Джефф. Мистон, говорит коп, обвиняется в нападении на сотрудника полиции третьей степени тяжести, а также в оказании сопротивления при задержании. Подробности проясняются маленькими фрагментами, говорит то Сэм, то полицейский. Джефф, спокойный и собранный, задает вопросы. Я стараюсь следить за их беседой. И б е з к о н ц а кручу головой, попеременно глядя на каждого из троих. В голове гудит от недосыпа. Из услышанного выходит, что выйдя из моей квартиры, Сэм, теперь известная как Тина Стоун, направилась в один из баров Верхнего Вест-Сайда, заказала пару напитков, а потом вышла на улицу покурить. Там ругалась какая-то парочка, муж с женой. По словам Сэм, обстановка была весьма накаленной. Дошло до рукоприкладства, когда мужчина толкнул женщину, она за нее вступилась. Я просто хотела их разнять, объясняет она нам. Вы на него набросились, возражает полицейский. Они сходятся в одном, что Сэм в конце концов его ударила. А пока она спрашивала у женщины, все ли с ней в порядке, часто ли они ссорятся и бил ли он ее раньше, мужчина вызвал полицию. Когда прибыл наряд, Сэм ринулась к западной оконечности парка и исчезла за деревьями. Они побежали за ней, догнали и выхватили наручники. Вот тогда Сэм и о к а з а л а им сопротивление. Они собирались арестовать меня ни за что, говорит она. Вы ударили человека, говорит полицейский. Сэм возмущенно фыркает. Я просто пыталась помочь. У него был такой вид, будто он собрался ее измочалить, и если бы я ничего не сделала, ему может быть это бы даже удалось. Фрустрированная несправедливостью происходящего, так выразилась сама Сэм. Она дернулась к одному из полицейских и избила с него фуражку, тем самым спровоцировав свой арест. Боже мой, это всего лишь фуражка, бормочет она в заключении. Я ведь не причинила ему никакого вреда. А вот ему показалось, что вы хотели причинить вред, говорит полицейский из-за столом. Что со всей очевидностью т а к о в о было ваше намерение. Давайте расставим все точки над и предлагает Джефф. Она обвиняется только в том, что случилось в парке, так? Коп согласно кивает. Мужчина, которого она ударила, отказался писать заявление. Тогда мы наверняка можем п р и й т и к какому-то решению. Джефф отводит полицейского в сторону. Они переговариваются, стоя у стены. Голоса их звучат приглушенно, но все же что-то услышать можно. Я стою рядом с Сэм, положив ей на плечо руку и впившись ногтями в мягкую кожу ее куртки. Она к их разговору не проявляет никакого интереса и лишь смотрит прямо перед собой, стиснув зубы. В моем понимании это лишь досадное недоразумение. Говорит Джефф полицейскому. А в моем нет, отвечает тот. Не спорю, ей не надо было так поступать. Но ведь она просто пыталась помочь той женщине, поддалась эмоциям и немного переборщила. Вы хотите сказать, что обвинение нужно снять? Полицейский бросает взгляд в нашу сторону. Я улыбаюсь ему в надежде, что это его каким-то образом убедит. Будто мой веселый невинный вид рядом с Сэм. качнет чашу весов в ее пользу. Я хочу сказать, что обвинение и предъявлять было не нужно, говорит Джефф. Будь вам известно через что ей довелось пройти, вы бы сразу поняли, почему она действовала так. Лицо полицейского совершенно бесстрастно. Ну так скажите мне, что такого с ней произошло? Джефф шепчет ему на ухо какие-то слова, разобрать которые я до конца не могу. Уловить удается только некоторые. Найтлайт. Убийство. Полицейский поворачивается и снова смотрит на Сэм. На этот раз в его глазах плещется сильнодействующая смесь любопытства и жалости. Тысячи раз я видела такой взгляд. Так смотрит человек, осознающий, что перед ним последняя девушка. Он что-то шепчет Джеффу. Тут ему отвечает, тоже шепотом. Поговорив еще несколько секунд, они пожимают друг другу руки, и Джефф стремительным шагом направляется к нам. Собирайся, говорит он, обращаясь к Сэм. Ты свободна. Мы выходим на улицу и неспешно шагаем по территории участка мимо стеклянной стены, служащей ему фасадом. Дежурный по отделению ирландец взирает на нас со своего поста. По парку носится холодный ветер, пощипывая уши и нос. Уходя, я слишком торопилась, чтобы вспомнить о свитере, и теперь мне не остается ничего другого, кроме как обхватить себя руками в попытке согреться. Сэм застегивает до самого подбородка кожаную куртку и поднимает воротник. Ее плечи оттягивает рюкзак, под тяжестью которого она немного кренится на бок. Спасибо за помощь, говорит она. После всего, что я сегодня наговорила, я не стала бы тебя обвинять, если бы ты бросил меня гнить в камере. На здоровье, отвечает Джефф. Оказывается, я не такой уж плохой, правда? Он самодовольно ухмыляется. Я отворачиваюсь. Да, мне полагается быть благодарной, но почему-то по телу ползет раздражение. А вот Сэм ему действительно благодарна. Она протягивает ладонь. И из-под рукава на мгновение выглядывает татуировка. Пожимая ее руку, Джефф смотрит на меня, явно чувствуя, что-то не в порядке. Я избегаю его взгляда. Меня Сэм заключает в объятия. Квинси, я была рада наконец с тобой познакомиться. Погоди, ты что уходишь? Думаю, что на сегодня я доставила тебе уже достаточно проблем, говорит она. Мне просто захотелось посмотреть, как у тебя дела. Теперь я получила ответ на все свои вопросы. У тебя все в полном порядке. Я рада за тебя, детка. Куда же ты пойдешь? Найду куда, отвечает Сэм. Береги себя, хорошо? Она поворачивается и уходит. А может просто делает вид, зная, что я обязательно ее остановлю. Из-за рюкзака, делающего ее походку медленной и неуверенной, сказать это с уверенностью нельзя. Но я знаю, что больше не позволю ей ускользнуть. Сэм, подожди, окликаю ее я. Тебе же негде остановиться. Когда она поворачивается, порыв ветра швыряет ей в лицо к о п н у волос. Не парься, я справлюсь. Конечно, справишься, отвечаю ей я, потому что сейчас поедешь с нами домой.